Глава 21. Княгине было не до похода. Пока князь Игорь выступал от Киева и возвращался обратно, она родила сына и уже сама нарекла княжича Святослава. Когда Игорь услышал имя, данное мальчику, он закусил губу. Ольга исправляла допущенную давным-давно ошибку. Зато недоволен был священник Григорий. Княгиня не просто дала ребенку языческое, славянское имя, но и отказалась его крестить. На вопрос «почему?» как всегда спокойно ответила. «Подрастет, сам крестится. А пока ему спокойнее так. И никакие убеждения и увещевания не помогли. Ольга стояла на своем. Человек должен выбрать, креститься ему или нет сам». Она не стала говорить священнику, что просто боится потерять еще одного ребенка, как уже было прежде, когда она не послушала мужа. Вокруг язычники, и мать не желала подвергать свое дитя опасности, делая его христианином с рождения. Святослав останется язычником, и позже на все просьбы матери будет отвечать примерно так же, мол, Вокруг меня языческая дружина. Ни к чему мне становиться христианином.